Глава двадцать вторая «Но вы прекрасно знаете», — продолжал эльф, «что мне еще нужно получить свою силу. Нужно отправиться туда». Я заметил, как один из эльфов отвернул голову в сторону, другой сложил руки на груди и коротко выдохнул. Третий, совсем юный, округлил глаза. Похоже, слова новоявленного друида встревожили сдержанных жителей селения. Ты погубишь себя, Кисаэль сын Киреля, раздался дерзкий девчачий голос, и юная эльфийка с длинными золотыми волосами уверенно вышла вперёд. Она спокойно продолжила: "С тех пор, как хладнокровные захватили подходы к лесу Потерь, мы так ни разу и не смогли пробиться туда. А теперь Она обвела взглядом немногочисленных выживших. И подавно не сможем. Мы и не будем, вскинул руку Кисаэль. Не будем пробиваться через главный вход, ведь у нас есть ещё один. Он широко улыбнулся, то что даже взрослые эльфы вздрогнули от этих слов, явно понравилось парню. Я пройду к духам предков через зал подземного слепца. Парочка молоденьких эльфиек ахнула от такого заявления. Это будет ещё сложнее. «Кисейль, сын Киреэля», – сухо произнес высокий эльф с еле заметными морщинами на узком лице. «Знаю», – кивнул молодой друид. «Сами мы не справимся, и поэтому я вынужден просить помощи». Он повернулся к нам и низко склонил голову. «Я готов выполнить все, что обещал вам. Но воскресить волчицу не так-то просто. Для этого понадобятся силы великого друида. Получив их, я исполню все ваши желания». Он поднял глаза и, и, столкнувшись со мной взглядом, задорно подмигнул. «Знаете», — начала Йоко, спускаясь по каменным ступеням, «довольно противоречивые чувства испытываю и возвращаюсь сюда». Пересекая небольшой зал, мы глядели на место своего недавнего заточения. «И я», — поддакнул Рольф, — «не самое приятное место». «Бросьте вы», — усмехнулся Кисаэль, шедший на шаг впереди нас. «Все хорошо, что хорошо кончается». Свет, проникавший снаружи через распахнутую дверь, совсем иссяк, и возглавляющее наше шествие пара эльфов-факелоносцев замедлила шаг. «Ты все лыбу давишь, а ведь много твоих сегодня полегло», – заметил Рольф. «Совсем по ним не грустишь?» «Как ты смеешь, человек!» – воскликнул Ари Дарк. Молодой эльф замыкал колонну в компании еще одного мечника, пяти лучников и трех, как выразился новоявленный лидер эльфов, «малых друидов». Все мы скорбим попавшим, а господин Кесаэль больше других, ведь сердце великого друида чувствует жизнь гораздо глубже и сильнее. «Ну же, Ари Дарк», – нежно произнес Кесаэль. «Успокойся, возьми себя в руки, я и сам могу постоять за себя перед гостями». Он добродушно кивнул сыну Наид Дарка и, задержав на секунду взгляд на Рольфе, вновь уставился вперед в сумрак, похожего на змеиное горло тоннеля. «Вы уже заметили, – продолжил друид, – что многие эльфы не особо эмоциональны?» Вспыльчивость и чувствительность подруги юности, но они быстро проходят. Эльфы не выплескивают энергию в мир, будто бросая поленья в костёр, а не дарят её заботливо и кротко, словно поливают цветы из лейки. Поэтому мы не скорбим об умерших так, как принято у многих других, рыдая и стеная, заламывая руки перед другими страдальцами. Нет, мы просто молча вспоминаем лучшее об ушедшем, ведь он ушёл к предкам. «Ушел в вечность. Правда, некоторых мы можем еще вернуть». Мои ребята переваривали услышанное. Рольф задумчиво поглаживал бороду. Похоже, воин проникся столь чувственной речью. Но еще бы. Даже у Йока не нашлось, чего ляпнуть, что уж говорить о более впечатлительной части нашего отряда. «Вы можете воскрешать погибших?» Своим вопросом я прервал затянувшееся молчание. Рука факелоносца дрогнула, и от пляшущего света факела в разные стороны метнулись мыши. «Только тех, кто готов вернуться», – кивнул Кесаэль. «То есть они могут отказаться?» «Особо сильные – да. Например, мой учитель всегда говорил, что если он уйдет к предкам, не пытаться его беспокоить и не тратить зря камни-душ». «Камни-душ?» – удивленно выпалил я после того, как на наш отряд едва не налетела стайка пузатых летучих мышей. «Необходимые для воскрешения артефакты, часть тела погибшего и камень-душ». «Но ваши же тела исчезают», – недоумевал Рольф. «Верно», — согласился друид. «Но в отличие от вас, героев, жители Терры могут брать с тел не только вещи, но и, к примеру, пучок волос. Кроме того, можно подготовиться и заранее». Шедшие первыми факелоносцы остановились и повернулись к нам. «Мы входим в его владение», — прошептал один из них. «Двигаться дальше нужно осторожно». Еще минут двадцать мы едва ли не на цыпочках продвигались вперед. Всё реже попадалось под ногами живности, и постепенно нарастал какой-то знакомый звук. Вот только сопит что ли кто? предположил Рульф в общем чате. Точно. Тут же та звалась Волшебница. А я всё думала, на что похоже. Видимо, скоро уже увидим эту зверюгу. Спустя ещё минут 7, когда сопение невидимого чудовища стало настолько громким, что можно было почувствовать вибрацию стен, Факелоносцы вновь жестом велели группе остановиться. Убедившись, что все серьезно отнеслись к предостережению, пара эльфов разошлась в разные стороны и принялась ощупывать своды тоннеля. Наконец, найдя искомое, они поднесли к стене факелы. Огонь будто по рельсам ринулся вперед, освещая все вокруг. Пролетев метров пятьдесят до конца коридора, потоки повернули в разные стороны. И через несколько секунд впереди начали подсвечиваться контуры зала. «Ух ты!» пробормотал Джон, когда потоки огня, кружась по спирали, устремились к высоченному куполу. «Готовьтесь!» – шикнул Кисаэль. «Слепец может проснуться в любую секунду». Гроздь ягод в навершии его посоха указывала в самый центр просторной залы, где, мерно вздымаясь при дыхании, лежала темная мохнатая гора. Не сводя с нее глаз, Эридарк и эльфы-мечники двинулись в варьер-гард отряда. Кто не боится принять на себя удары слепца, произнес он, проходя мимо Рольфа. «Могут присоединиться к нам». «Вот же!» – фыркнул воин и, вскинув подбородок, зашагал вперед, расталкивая эльфов. Держа оружие на готове и обновив бафы, наш отряд осторожно двинулся к спящей тушке. Первыми шли эльфы-рукопашники в компании Джона, Черныша и Рольфа. Следом мы с Йоко, за нами друиды, Илья. Замыкали строй эльфы-лучники, готовые рассредоточиться и занять любые позиции в зависимости от обстановки. Чёрт, вздрогнул воин, когда слепец дёрнулся во сне. "Ха, боишься, человек?" Надменно ухмыляясь, уставился на него сын Наитдарка. "Не туда смотришь, Эридарк." Ледяным голосом проговорил Кисаэль, застыв как истукан и не отводя взгляда от Чёрт. Когда этот вар успела поднять морду, шмыгает по сторонам длинным розовым носом. "Вот же уродец, похож на гигантского размером с шатёр передвижного цирка крота." Я читал Пробормотал Джон: "Что, кроты в день съедают столько, сколько весят сами? Надеюсь, этот не такой", отозвался Рольф. "Ёко, путы!" резко скомандовал я, не желая тратить время на урок зоологии. "Уже!" крикнула волшебница, и в тот же миг громадную тушу оплели огненные силки, прорвавшиеся сквозь каменный пол. "Гра!" взревел крот. С потолка посыпались мелкие камни и земля. В и без того душной пещере вмиг запахло паленой шерстью. «Огонь!» – велел один из эльфов-лучников, и град стрел обрушился на бедного зверя. Аредарк вместе со своими собратьями бросился на врага. Но первым, оставляя за собой в воздухе алый след, в меховой бок монстра врезался Рольф. Приложив крота щитом, воин тут же замахнулся от плеча и, как мясник, рубанул своим тесаком. Через пару мгновений мохнатую тушу уже обложили все наши рукопашники, включая Джона. Чи атаки светом раз за разом яркими вспышками освещали комнату. Ррр. Скалился Черныш, не переставая прыгать на монстра и вгрызаться в меховую тушку. Отлично, задавим его, кричала разгорячённая Йоко. Не так-то он и страшен. Волшебница запустила в морду кроту очередь из файерболов. Монстр вновь заревел, и из-под его туши выскользнул гигантский розовый червь. Он прошелся сразу по всем нашим рукопашникам, сбив с них прилично хитов и отбросив назад. «Что за...» – пробормотал Рольф, вытирая кровь с разбитой губы и поднимаясь на ноги. «Хвост?» То, что я принял за червя и вправду оказалось могучим лысым хвостом. Крот лупил им будто плетью, знатно охаживая любого, кто окажется в радиусе атаки. А Ридарк и эльфы разлетались в стороны, как игрушечные солдатики. Джон без устали бил магией с расстояния, а Рольф и Черныш скалились, не решаясь подойти. Я стоял, крепко натянув тетивой, ожидая, когда активируется прострелить колено. Стоило огненным путом исчезнуть, стрела тут же влетела в ногу кроту. Он вновь заревел и, поднявшись на дыбы, с размаху приложился передними лапами о землю. Зал заходил ходуном. Даже я, стоявший в 40 метрах от чудища, не устоял на ногах, что уж говорить об авангарде. Рольф и остальные корчились на земле. Дёрнув мордой, крот повернулся к ним и прыгнул. Он приземлился на парочку эльфов, тут же, словно бешеный, начав бить перед собой когтистыми лапами. Таких страшных когтей я никогда не видел в жизни. Каждый размером превосходил етаган, а по прочности не уступил бы и каменной глыбе. Сначала герои велел Кесаэль младшим друидам. Четверо эльфов и наша Лия без устали вскидывали посохи. Лучи теплой энергии постоянно летели куда-то в облако пыли, поднимаемая хаотичными ударами крота. «Молодцы, ребята! Выстоим!» Сжав челюсти, я не переставал решетить мохнатое чудище. Наш ударный отряд вогнал бар его здоровья в красную зону. Раскалив меч так, что искры полетели во все стороны, Рольф заревел и подпрыгнув рубанул монстра изо всех сил. Клинок ушёл по самую гарду в плоть. Крот тяжело выдохнул и упал. Долго нам ещё ждать? пробурчала Йока, усевшись под лестницы зала. Сколько нужно, столько и будем. холодно ответила Ридарк. Я устало взглянул на него. Эльф всё никак не хотел идти с нами на контакт, будто мы у него невесту увели. болбе стердолобый. А ведь благодаря нам Кисаэль сможет воскресить его зловредного попашу, тех двух, что пали от когтей крота, и уверен, ещё кого-нибудь из их селения. Я закинул руки за голову и вытянув ноги, уселся на холодном полу рядом с волшебницей. Повезло вам, господин Рольф. Джон прыгал вокруг воина, словно ребёнок вокруг новогодней ёлки. Тоже бы такое хотел. Хе, задрал нос танк. Удача улыбается сильнейшим. Он любовно погладил громадное темное яйцо, что нежно прижимал к груди. Когда с крота выпал артефакт, из которого может появиться легендарный маунт, я в очередной раз, скрипя сердце, отказался. Остальные же яростно жали мне нужно. И выиграл тот, у кого и обычного-то маунта до сих пор нет. Со слов Рольфа, теперь ему нужно будет выполнить квест, чтобы из яйца действительно родился ездовой крот. Да уж, хотел бы я взглянуть на это чудо. С гигантского чудовища мне вообще ничего не перепало, кроме десятка золотых. Шмот выпал тканевый до щит. Не мой сегодня день. Стоило мне подумать об этом, как сидевший рядом черныш дернул головой и начал водить носом из стороны в сторону. Сорвавшись с места, он бросился в противоположный угол пещеры. «Что это?» – опешил Рольф. «Что случилось?» «Иван, чего лыбишься?» «О, волк что-то роет!» «А теперь тащит!» «Круто!» Кольцо повелителя. кольцо. Класс предмета легендарный. Становится персональным при обнаружении. Все характеристики плюс +10%. Эффект: при активации подчиняет любого разумного неигрового персонажа на 5 минут. Подсказка: Повелитель должен вести за собой своих подданных. В определённых условиях, при правильно подобранных словах, подданный может остаться в вашей власти навечно. Перезарядка: 12 часов. Вот это берёулька, присвистнула волшебница и лукаво посмотрела на меня. Ты не говорил, что твой волк может находить скрытые предметы. Ну вот, меня раскусили. Видимо, успела сфокусировать взгляд, пока колечко было у черношав в зубах. В каждом из нас должна быть какая-то загадка. Как ни в чём не бывало, улыбнулся я, примеряя обновку. И всё-таки она не успела договорить. Эльф, вскинув головы, все как один двинулись к тоннелю, в котором более часа назад скрылся их предводитель. "Чего они?" проворчал Рольф. Отвечать не пришлось, ибо через несколько секунд и мы услышали размеренные шаги. Поднявшись на ноги и подтянувшись к остальным, мы принялись вглядываться в темноту подземного коридора. Фигуру Кисаэли различили уже через пару минут. Он шёл едва перебирая ногами и опираясь на свой посох. Эльф был измучен и устал, но счастлив. Добродушная улыбка не сходила с его лица. У меня получилось, ответил он на молчаливый вопрос своих сородичей. Предки дали мне своё благословение. Друид повернулся к нам, замер на несколько секунд, затем поклонился в пояс. Благодарю. Наше селение до сих пор существует только благодаря вашим силам, и только поэтому я могу вернуть наших братьев к жизни. Молча прошествовав в центр зала, Он выложил четыре из пяти выпавших с монстра камня душ на очищенную площадку. Перламутровые шары размером с гандбольный мяч очень сильно напоминали гигантскую жемчужину. Интересно, какова их цена на местном рынке? Положив на каждый из камней по пучку волос, друид опустил голову и начал что-то бормотать в ягодную гроздь посоха. Потоки жизненной силы словно руки медленно потянулись из его тела. Они были тёплого зелёного цвета, а внутри каждого один за другим распускались белые цветы. Клянусь, в тот миг я даже услышал щебет птиц. Руки силы охватили камни душ. Шары замерцали и в следующий миг вместо волшебных жемчужин появились четверо эльфов: Найтдарк, двое павших от лап крота и неизвестная мне эльфийка с рыжим каре. Отец Хвала предкам, получилось, воскликнула Ридарк, обняв за плечи Папашу. Успокойся, сын, сдержанно ответил вернувшийся к жизни эльф. Мы не одни, он поднял на меня взгляд. 10 томительных ударов сердца тянулось наше напряжённое противостояние. Затем он выдохнул и едва заметно кивнул. Повернулся к Кисаэлю, посмотрел на него и очевидно до конца осознав то, что произошло в его отсутствие, припал на одно колено. Благодарю вас, господин великий друид. Вы потратили свои силы и камень душ на такого, как я. Это очень много для Ну, хватит, дядька Nightdark. Всплеснул руками друид, поднимая воскрешённого с колен. Затем обвёл остальных взглядом. Возвращайтесь в селение. Поклонившись ему в пояс, эльфы, выстроившись в колонну подвое, покинули залу. Кисаэль повернулся к нам. Ну, что у вас есть от волчицы? кое что получше, чем пучок волос. Я протянул ему антрацитовую шкуру, появившуюся у меня в руке, стоило только о ней подумать. "Ух ты!" восхищённо воскликнул друид. "Так она будет точно такой же, как и до смерти. Что это значит?" нахмурилась Йоко. "Эти, что ли?" Она сделала неопределённый жест рукой, указывая вслед ушедшим эльфам. "Другими воскресились. Могут исчезнуть кое-какие старые привычки и появиться новые." Отмахнулся друид, бережно помещая камень души внутрь шкуры. Ну всё, я начинаю. Он, как и раньше, опустил голову и забормотал в навершие посоха. Словно заворожённые, мы глядели на вновь развернувшуюся красоту. Волк жалобно заскулил. Я перевёл на него взгляд и улыбнулся. Черныш ягозил на месте, будто у него завелись глисты. Нетерпение едва не разрывало моего пета на сотню маленьких волчат. Спокойней, Ухмыльнулся Рольф, глядя на волка. Скоро увидишь свою жёнушку. Тёплая энергия окутывала жемчужину. Она начала пульсировать и, Чернышню, усевшись на месте, рванул к ней. Волчица растерянно озиралась по сторонам, но заметив его, тут же бросилась навстречу. Она ткнулась своей утончённой мордочкой в волку в шею и заурчала. Какая прелесть, умилённо произнесла Йоко и схватила меня за задницу. Я вздрогнул, но до того, как успел возмутиться, волшебница убрала руку. Они так похожи друг на друга. Она выглядит такой изящной, пролепетала Лия, смахивая слезу. Так и должно быть, бросился объяснять ей Джон. Это черныш крупный, ведь мужчины должны защищать своих дам. Махнатые супруги перестали миловаться и подошли к нам, потирая друг о друга плечиками. Благодарю, прозвучал у меня в голове голос Черныша. Спасибо вам большое. Её голос был мягче, как и положено женщине. Антроцитовая волчица Капитолия, помощница игрока Ивана. Уровень 27. Отпусти нас на сегодня, попросил мой пэд. Идись, кивнул я. Вам есть чем заняться. Волки тут же начали таять и медленно исчезли, ласкаясь друг о друга мохнатыми головами. Практически сразу на моём интерфейсе активных умений над иконкой призыва Черноша появилась ещё одна волчья мордочка. Призыв помощника. Длительность 20 минут. Перезарядка 12 часов. У вас есть свой зверь-защитник, которого вы можете призвать в трудную минуту. Едва я дочитал, как перед глазами появилась следующая надпись. Задание Шкура антрацитового волка провалено. Вы не добыли шкуру редкого зверя для кожевенника Антуана. Отношение с кожевенником Антуаном ухудшено до неприятельских. Задание «Погибшая волчица» выполнено. Награда, опыт, 18 тысяч очков. Внимание! Задание выполнено при помощи еще четырех игроков. Полученный опыт будет разделен поровну». «Ух ты!» – воскликнула Йоко. «После всего этого веселья еще и 3600 опыта сверху!» «Угу!» – подтвердил Рольф. «Хорошая получилась вылазка!» Я хотел вставить свои пять копеек, но отвлекся на очередное системное сообщение. «Внимание! Вы выполнили задание, полученное от вашего питомца. Теперь он окончательно признал в вас хозяина и овладел пассивным умением «преданное сердце». Все характеристики питомца увеличены на 20%. «Неплохо! Мы и до этого с Чернышом были очень близки, а теперь вообще как единое целое станем. Ну что ж...» обратил на меня наше внимание, отдышавшийся после ритуала друид. Я выполнил своё обещание. Да, спасибо. Я коротко поклонился. Что вы? возмутился он, выставив перед собой руки. Не стоит благодарностей. Это мне нужно вас благодарить. Уже благодарили, улыбнулся Роль, подойдя ближе к Кисаэлю. Хватит. Истинный благодарности поток никогда не иссякнет, уже серьёзно произнёс великий друид. Своими действиями вы показали моим собратьям, что не стоит видеть врага в каждом человеке, кроме того, что вы спасли нас, продолжил эльф. Вы помогли мне обрести силу, и теперь я могу воскрешать своих собратьев. Но вы же уже истратили все камни душ, грустно проговорил Джон. О, об этом не стоит переживать, улыбнулся Кисаэль. Подземный слепец возрождается, и достаточно быстро. Временами мы просим героев эльфов и других лесных рас расправиться с ним. Конечно, далеко не всегда у них получается. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Затем вновь улыбнулся. Но не будем о грустном. Очень рад, что лес привел вас к нам, друзья. Скрытое задание «Спасти селение эльфов» выполнено. Благодаря вашему вмешательству эльфийское селение пережило нападение враждебной расы. Награда – опыт 30 тысяч очков. В случае, если задание выполнено группой, опыт делится поровну между всеми участниками. Отношения с расой эльфов улучшены да приветливые. Скрытое задание «Путь Великого Друида» выполнено. Благодаря вашей помощи ученик Великого Друида обрел силу, а селение эльфов не осталось без духовного наставника. Награда – опыт 20 тысяч очков. В случае, если задание выполнено группой, опыт делится поровну между всеми участниками. Отношения с представителями расы эльфов в локации «Темные леса» улучшены до да, дружественные. Получено достижение терпимой. Вы подружились с представителем не вашей расы. Награда очки успеха 15. Случайный предмет. Мы с Леей прочитали сообщения раньше других и смотрели, как вытягиваются лица наших товарищей. Кисаэль глядел на них, не скрывая улыбки. "Теперь вы наши друзья", торжественно произнёс он. "Мы будем рады вас видеть в любое время". "Что? Даже сейчас?" выдохнулся воин. Друид посморнял, что не укрылось от внимательных глаз волшебницы. "Сейчас им нужно прийти в себя после боя и восстановить силы, поэтому не будем им мешать". "Точно, Кэс", поддержал японку. "Отправляйся к своим, они уже, наверное, ждут. Теперь мы сможем уйти отсюда с помощью ключа портала". Конечно, кивнул эльф и, поставив немного быстро поклонился в пояс. От всего сердце благодарю вас. Я никогда не забуду того, что вы сделали для нас. Я, иди уже, усмехнувшись, перебил его я. Друид кивнул и скрылся в тоннеле, подсвечивая себе дорогу посохом. Ну а мы что, по домам? спросил Рольф. Ну уж нет, топнув ножкой, Йоко упёрла руки в бока. Столько потрясений сегодня было, что стоит за это выпить. Партуемся в три поросёнка. «Что?» – удивился Джон, а Лея поддержала его возмущение изумленным взглядом и покрасневшими щечками. «Что слышал, друг мой?» – твердо произнес я. «Полностью солидарен с Йоко. Закрепить успех кружкой свежего пива лишним не будет».